Глава восьмая. Пион на рассвете. Любовь — это все. И это все, что мы знаем о ней. Эмили Диккенсен Лавров задумчиво щелкал кнопкой настольной лампы, стоящей в его будке охранника. Щелк, и маленькое пространство заливал желтый свет, похожий на пластилиновый сыр, выпускаемый в рамках программы импортозамещения. щёлк и будка погружалась в темноту, освещаемую лишь светом уличного фонаря. Он стоял далековато от будки. Его главной задачей было освещать дорогу, которая от шлагбаума на въезде в поселок поднималась немного и разветвлялась на отворотке, заменявшие здесь улицы. Фонарю не было никакого дела ни до Лаврова, ни до тьмы в его голове, которая никак не желала рассеиваться. И даже щелканье кнопкой не помогало. Щелк, щелк. Вообще-то он уже давно все для себя решил. Он вернется на службу к ребятам в отдел. Надо только скинуть пяток килограммов, да накачать мышцы в спортзале. Но это ерунда. Это будет совсем несложно. Вот сейчас они закончат это дело с цветочными убийствами. Вместе закончат. И он, Лавров, переговорит с Ванькой Буниным, который ему обязательно поможет. В этом он даже не сомневался. Щелк, щелк. Со Степкой отношения, слава богу, налаживаются. Мальчик уже почти не плачет ночами и даже улыбается иногда отцовским шуткам. Робко, опасливо, но все-таки улыбается. И мама довольна. То ли тем, что они теперь живут все вместе, то ли от того, что видит, что ее непутевый сын действительно возвращается к нормальной жизни. Что и говорить. Его добровольная схема излишне затянулась. И сейчас Лаврова самого удивляла, что он так долго этого не замечал. Щелк, щелк. А все-таки символично, что все, что с ним сейчас происходит, выпало на весну. Самое время возродиться и начать жить заново. Весенний воздух, еще прохладный утром, но прогреваемый к обеду, пах обновлением. Там, куда не долетал ветер и было солнечно, на деревьях и кустах уже набухали почки. лавров каждое утро проверял огромную яблоню во дворе, растущую прямо у стены маминого дома, и ольху, скрипящую ветками прямо у входа в охранную будку. До листьев, настоящих весенних нежно-зеленых листьев оставалось всего ничего. Щелк, щелк. Мама перед отъездом на работу уже каждый день колдовала на своих волшебных клумбах. Что-то рыхлило, что-то удобряло, что-то подсаживало, что-то, наоборот, выдергивало, хотя клумбы и так выглядели образцово идеально. Вот все-таки интересно, что мама-технарь по образованию настолько на ты с цветами. Щелк, щелк. Ее тоже зовут как цветок. Ей очень идет ее имя, нежная, как дрожащий на ветру лепесток. И аромат от нее исходит, как и цветка. Тонкий, душистый, манящий. Так и хочется вдыхать его снова и снова. Лавров поперекатывал на языке звонкое, как лесной колокольчик, имя. Лиля. Лилечка. Лилия. Динь-дон. Динь-дон. Вряд ли она согласится на то, чтобы рядом с ней, такой звонкой, такой ясной, Находился мрачный тип, вроде Лаврова. Тяжелое, грязное прошлое тянуло его назад, в зловонную, мутную жижу, из которой он с таким трудом пытался вырваться. Рискнет ли он, похожий на болотного водяного, приблизиться к ней? Посмеет ли? И как переживет, если она отшатнется в ужасе, не захочет впускать в свою жизнь ни его проблемы, ни его самого? К сожалению, получить ответ на этот вопрос можно было только экспериментальным путем. Щелк, щелк. Рискнуть или не рискнуть? Посметь или не посметь? Обожжет или приголубит? любит Не любит, плюнет, поцелует. Сам Лавров на ее месте плюнул бы. И Вера тоже плюнула. Хотя она не Вера. Это уже абсолютно ясно. Ночные горячечные мысли бились в голове, отгоняя сон. Впрочем, спать на посту не положено, а он же на посту. Лавров не выдержал и засмеялся. В маленькой охранной будке, больше напоминающей собачью, даже диван имелся, продавленный, как и положено дивану, стоящему в таком месте. Естественно, что охранники укладывались спать, несмотря на все инструкции. К черту инструкции в забытом богом коттеджном поселке. За два года работы тут ни разу не произошло ничего, требующего вмешательства охраны. Открыть шлагбаум, если попросят, помочь поменять колеса, зарядить аккумулятор. Вот и все проблемы, которые ему приходилось решать. Поначалу Лаврова это вполне устраивало. Здесь можно было не жить, а тупо сидеть на обочине жизни, наблюдая, как она течет мимо, поднимая и опуская шлагбаум перед другими. Ночью спать на продавленном диване. Днем тоже спать, только наяву, с открытыми глазами, которые не фокусируются на увиденном. Да, долго Лаврова это устраивало, а сейчас почему-то перестало. Последнее время ему было тесно в будке. Пользуясь весенним теплом, он практически все время проводил на улице, дыша полной грудью, закидывая голову, чтобы полюбоваться на бескрайнюю синь неба. Он как будто заново видел, узнавал, ощущал и небо, и голые ветки деревьев, и остатки грязного снега, съежившегося в тени, и крики птиц, и солнечных зайчиков, то и дело выскакивающих из зеркал, проезжающих машин и по-хозяйски располагающихся на окнах будки. И звуки сейчас звучали как-то по-новому. И запахи Лавров ощущал острее, и краски вокруг были ярче, и струны души были настроены как-то по-другому, совсем не так, как еще месяц назад. Ему было странно, что все эти изменения произошли с ним после смерти Веры. Не по-людски это было, не по-божески. Но с чем еще связать свое странное состояние больше всего, напоминающее невесомость, он не знал. Вот только недавно ходил по земле, придавленный изменой жены, крушением жизни и ноги таскал, как будто к ним были гири привязаны. А сейчас почти летает, и все трудности ему нипочём «Да ты, брат, влюбился!» Чуть слышно пробормотал Лавров себе под нос и, словно испугавшись, выключил лампу, погрузив будку во тьму. Да-да, скажи себе правду, ты влюбился, хотя был уверен, что с тобой этого никогда уже не случится. Поэтому и весна бьет тебе в голову, и птицы поют, и солнце светит, И аромат лилий преследует тебя повсюду. Тяжело вздохнув, словно признавая собственное несовершенство, он снова щелкнул кнопкой и в неровном желтом свете посмотрел в мутное, изъеденное временем зеркало с помутневшей амальгамой. Из зеркала на него смотрел высокий, чуть оплывший мужик с отросшими лохмами. Соль с перцем как называла его посидевшую шевелюру мама. Что-то незнакомое почудилось ему в собственном отражении, и, чуть прищурившись, он понял, что именно. Растерянность во взгляде, к которой он привык за последнее время, куда-то исчезла. В зеркале отражался прежний Лавров, решительный, сосредоточенный, с остальным блеском в ясных глазах, из которых куда-то сгинула прочь мутная поволока. Нет, ему определенно шло быть влюбленным. Перестав мучить выключатель лампы, Лавров придвинул стопку бумаги, достал огрызок гарандаша, одиноко болтавшийся в стаканчике на столе, с сомнением оглядел его со всех сторон, вытащил из кармана складной швейцарский ножик, подаренный мамой на какой-то из дней рождения, еще в той прошлой жизни, подточил карандаш и вывел на бумаге цифру 1. Он может попытаться вернуться к нормальной жизни. Может и должен. И он обязательно попробует. Вот только шанс у него всего один. Проявить себя в расследовании, вычислить убийцу – Доказать Ваньке Бунину, Димке Воронову, всем друзьям и уж тем более врагам, а главное ей, Лилии Ветлицкой, что он чего-то стоит. Итак, основной версией следствия стало желание убийцы замаскировать одно, совершенное им с конкретной целью преступления, другими. Как сказала Лилия Ветлицкая, спрятать лист в лесу. И все силы следственной группы были брошены на то, чтобы вычислить ту самую настоящую жертву, изучить круг ее общения, найти человека, заинтересованного в ее устранении, всего-то и дел. Лавров вздохнул. Ребята из Ванькиного отдела провели титаническую работу по установлению возможных причин для убийства каждой из жертв. Итак, Вера. Как ни крути, а ее мог хотеть убить только сам Лавров. А главным поводом могла стать ревность и обида. Сергей был не в претензии, что сразу после убийства попал в подозреваемый. Он бы и сам, будучи опером, подумал бы именно на себя. К счастью, по остальным убийствам у него было железное алиби. Пышнотелая красавица Ольга Разумовская мечтавшая о короне конкурса красоты, оказалась девушкой крайне амбициозной. К успеху она шла по головам конкуренток, Лавров и сам это видел, когда на конкурсе красоты она добивалась от тележурналиста, чтобы он снимал ее, только ее и никого другого. В повседневной жизни, как выяснилось, она руководствовалась теми же самыми принципами. Перед самым Новым годом Разумовская обставила по карьерной лестнице, свою давнюю подругу. Они обе работали в юридическом агентстве, которое специализировалось на отмазывании молодых людей от армии. Подруга некоторое время назад внедрила новую систему работы, после чего количество заключенных договоров резко пошло вверх. Директор ее работой остался весьма доволен и несколько раз намекнул, что способная девушка в скором времени станет начальником отдела. Предыдущий начальник собирался на пенсию, и вопрос, казалось бы, уже почти решен. Однако незадолго до Нового года подруга подхватила пневмонию и ушла на больничный, выйдя с которого, с изумлением обнаружила, что отделом командует Ольга Разумовская. Кто первый встал, того и тапки, сообщила она ошарашенной сопернице. Отделом командовать здоровье нужно, а ты хилая такая, чуть что сразу чихаешь. Подруга подобного вероломства не ожидала. В сердцах наговорила много лишнего, в том числе сформулировала начальнику, что именно она о нем думает. А потом 30 декабря оказалась вообще без работы, с трудовой книжкой в руках. Все усилия по строительству карьеры пошли прахом. Все нововведения, над которыми она сидела ночами, придумывая и создавая свою уникальную систему, теперь использовались без нее. А все лавры достались пышнотелой наглой выскочке, предавшей их дружбу. Как с изумлением обнаружила оставшаяся на бабах девушка, Розумовской даже не было стыдно. «Хочешь жить — умей вертеться», — философствовала она, пока зареванная подруга истерически скидывала в коробке свое немудреное барахло. «Жизнь такая, что нужно выгрызать успех, любой ценой идти к нему, понимаешь? Ты не удержалась, разжала руки, я подхватила то, что упало, так что ничего личного не обессудь, подруга». «Не подруга ты мне!» взвискнула соперница. «Если ты так поступаешь с людьми, то не удивляйся, что рано или поздно кто-то так же поступит с тобой. Все тебя отольется, слышишь? И мои слезы, и то, что я без работы осталась. Чтоб ты сдохла, мерзавка. А я еще на твоей могиле спляшу, поняла?» Их разговор, в котором явственно звучала угроза, слышали сразу несколько человек. И хотя незадачливая подруга теперь уверяла, что находилась в состоянии аффекта и убивать Разумовскую точно не собиралась, слов из ее песни было все-таки не выкинуть. Вспоминая все детали, которые удалось узнать, Лавров машинально рисовал на бумаге только ему одному понятные круги, квадратики, треугольники и стрелочки. Он всегда так делал, когда работал по делу. Так ему лучше думалось. Коллеги, теперь уже бывшие, всегда посмеивались над этой его привычкой, называя Штирлицем. Но он не обращал на смешки ни малейшего внимания. Привычка держать по другой бумагу и карандаш ушла вместе с Верой, работой и жизнью. А теперь вернулась. Он нарисовал причудливую цифру 3 и обвел ее жирным кружком. Ирина Колпина директриса детского дома-интерната. Любопытно, что Лилия Ветлицкая привечает мальчонку, живущего именно там. Тьфу ты, черт, мысли опять съехали на Лилию. И Лавров усилием воли приказал им вернуться обратно. Итак, Ирина Колпина. Примерское существо, ненавидящее детей. Как выяснилось, детский дом она возглавила после крупного скандала на предыдущей работе. До недавнего времени Ирина Тимофеевна руководила благотворительным фондом. Существовал он в основном на пожертвования одного из крупнейших в их области заводов, однако и взносами частных благотворителей не брезговал. Фонд оплачивал дорогостоящее лечение за границей, покупал квартиры матерям с маленькими детьми, сбежавшими от мужей, извергов помогал с усыновлением детей, покупал инвалидные коляски, в общем, делал тысячу благородных дел. Ирина Колпина красовалась в телевизоре, давая интервью, в кадре вытирала детям щечки, измазанные шоколадом, придумала провести танцевальное шоу для детей-колясочников, а потом в одночасье была поймана за руку на финансовых макинациях. Репутация фонда значила гораздо больше чем преступление и наказание какой-то там Ирины Тимофеевны. Поэтому дело заводить не стали. Недостачу прикрыли, а Колпину спровадили в тихое и непыльное место. Руководить домом-интернатом. Лавров хотел бы просто посмотреть в глаза человеку, в голову которого пришла такая мысль. А еще лучше по-тихому эти самые глаза выдавить. Потому что тот факт, что Ирину Тимофеевну нельзя на пушечный выстрел подпускать к детям, тем более и так обездоленным жизнью было видно даже слепому. Кто мог ненавидеть ее настолько, чтобы лишить жизни? На этот вопрос не было ответа. Все люди, которые когда-либо пересекались с нею на жизненном пути, говорили о ней плохо. Очень плохо. Но убить? Родственники, коллеги, настоящие и бывшие, немногочисленные друзья и просто знакомые пожимали плечами. Таких сильных эмоций Колпина не вызывала ни у кого. Вспомнился случай с незадавшимся усыновлением, когда одна женщина очень хотела забрать себе мальчика из интерната, но его под нажимом Колпиной отдали в другую семью, причем за границу, в Италию. Женщина это плакала, кругами ходила вокруг интерната, чтобы увидеть приглянувшегося мальчишку, пыталась уговаривать Колпину, умоляла, даже на коленях стояла. Но изменить ничего так и не смогла. Мальчика увезли, переведя на счет интерната круглую сумму спонсорской помощи. Как водится, эти деньги Колпина потратила на себя. На покупку нового служебного автомобиля и ремонт в своем кабинете. Елену Петрову, а именно так звали женщину, нашли и допросили, но ничего к этой истории она добавить не смогла. Колпину она ненавидела и презирала, но понимала, что мальчишке за границей будет лучше, а потому смирилась. «Я же одна живу», — говорила она сотрудникам полиции, вытирая слезы, которые струились из-под очков с сильными диоптриями. У меня, конечно, работа есть и квартира, но я ребенку, кроме любви, мало что смогу дать. У меня своих детей быть не может, и муж потому от меня ушел. Вот я и решила, что хоть кому-то моя ласка сгодится. Но в Италии тепло, там образование хорошее. У семьи этой дом на море, доход не чета моему. Мальчику там лучше будет. Меня взбесило, конечно, что она его за деньги продала. Она ведь мне так и сказала, принесешь сто тысяч, будет ребенок твой. А откуда у меня такие деньги? — А как вы собирались усыновить ребенка, если вы в разводе? — уточнил Бунин. Что-то в этом рассказе ему не нравилось. — Так я мужу уговорила не оформлять развод, пока я ребеночка не подберу. Он согласился понимал, что мне это важно. Живем мы отдельно, а по документам муж и жена. Я сейчас документы на другого малыша оформляю, из дома малютки, а потом сразу разведемся. Елена Петрова имела веский повод ненавидеть Ирину Колпину. Однако тихая и скромная менеджер по продажам никак не походила на убийцу, еще пяти человек. Тем более, что все ее мысли сейчас были о будущем ребенке, которого примерно через месяц она уже могла забрать домой. Успешная предпринимательница Ольга Яковлева тоже с ходу опровергла домыслы о том, что у ее тети Людмилы Яновской могли быть враги. «Что вы!» Она даже засмеялась, услышав просьбу подумать, кто бы мог желать смерти ее тетке. «Она за свою жизнь мухи не обидела. Удивительно светлый был человек». «А уж как ее ученики любили!» «Что ж не проведывали ее ученики-то?» — спросил Дмитрий Воронов, проводивший беседу с Яковлевой. «Одиноко жила ваша тетя». «Так ведь у каждого своя жизнь», — покачала головой Яковлева. Я на своем примере знаю, как это трудно помнить о чем-то еще, кроме своего бизнеса. У людей семьи, работа, проблемы. Вроде и надо бы одинокую старуху проведать, а некогда. Так что я никого не осуждаю. И тетя никого не осуждала. Елена Панфилова на вопрос о том, кто мог хотеть избавиться от больной матери, и вовсе ответила неадекватно. «Так и запишите, что я хотела». — с вызовом в голосе заявила она. — В глубине души, конечно. И муж мой хотел, потому что в доме все пошло кувырком. Вы знаете, каково это с утра до вечера слышать стоны? Вы думаете, можно привыкнуть к тому, что в доме пахнет лекарствами и мочой, что человек, который тебя вырастил, превращается в беспомощное растение? Она же только мычала и ресницами хлопала. «Вот пойди пойми, что болит, что хочет, чем помочь. Мы мучились, она мучилась. Да мы Бога молили, чтобы это все поскорее закончилось. Я и в передаче на телевидении сказала, что это невыносимо — любить и ненавидеть родного человека одновременно. А приходится. И все из-за болезни этой проклятой». И сказав это, она горько заплакала. Кружков и стрелочек — На лежащем перед лавровом листочке становилось все больше. Информация систематизировалась и укладывалась в голове на отведенные ей полочки и ячейки. Он точно знал, что так ничего не забудет, не потеряет, и в нужный момент любая деталь будет услужливо вытащена под сознанием из закоулков памяти и использована по назначению. Именно так он еще совсем недавно распутывал самые сложные дела. Лавров не сомневался, что и в данном случае преступник будет наказан. «Как там говорил товарищ Жеглов, наказания без вины не бывает? Так и вины без наказания тоже не бывает. Не по справедливости это. А жизнь на самом деле очень справедливая штука. Рано или поздно, а возмездие настигает за любые грехи, даже самые незначительные». Он отшвырнул карандаш и с хрустом потянулся, разминая затекшую спину. Ну почему так получается, что у каждого человека обязательно есть скелет в шкафу? Почему нельзя жить, не нанося никому ран, ни причины боли, не предавая, не обгоняя на виражах, не ставя под ножик? Риторические вопросы не требовали ответа, да и не знал никто ответа на них. Практически любую из жертв было за что не любить. Да что там не любить? Ненавидеть. Если бы убийца был психом, то вполне возможно, что его целью было бы выражение именно этой нехитрой мысли «Все мы живем, порождая смертельных врагов». Но согласно психиатрическому заключению, теперь уже по настоянию Лилии Ветлицкой, сделанному по официальным каналам, психом и маньяком он не был. Эту информацию пока держали в тайне от средств массовой информации, чтобы преступник оставался в неведении, что они поняли его хитрость. Однако, по большому счету, это ни к чему не приводило. Новых жертв, к счастью, не было. Равно как и сдвигов по расследованию предыдущих убийств. Первое вселяло осторожный оптимизм, за второе руководство снимало головы. Следователь Бакланов, как казалось Лаврову, вообще уже посидел, хотя Бакланова ему было не жалко. Вот Забунина и Воронова, которые в последнюю неделю даже спать домой приходили не всегда, он переживал. И за Лилю. Она еще больше похудела и осунулась. Видно было, что расстраивается по-настоящему. Почему именно это преступление стало для нее очень личным? У Лаврова не было ответа на этот вопрос. Причем ему казалось, что сама лили ответа не знает тоже. Мысли привычно съехали на неё Он вспоминал, как ветер взметает ее легкие волосы, как развивается тонкий шелковый, не совсем по погоде, шарф на длинной шее, как поблескивают на солнце маленькие бриллиантики в прозрачных розовых мочках ушей, как она морщит тоненький носик, когда смеется, как двигается ее горло, как она теребит часы на изящном запястье. Лавров всегда из-под тяжка разглядывал ее, когда они встречались. Больше всего на свете ему хотелось узнать, какая она на вкус, насколько мягкая и нежная у нее кожа, как она двигается и стонет в порыве страсти. По ночам он представлял строгую и неприступную Лилию Ветлицкую в постели. Своей постели. Воображение услужливо подсовывало ему картины, от которых он вдруг забывал дышать. В его фантазиях она изнеможенно падала на подушки, закрывала глаза в блаженной стоми и вдруг протягивала руку, чтобы взъерошить ему, лаврову, волосы на затылке. Когда-то, в детстве, так делала мама, а потом он вырос и стал стесняться этого жеста, и мама быстро от него отучилась, уважая сыновью взрослость, и так и не приучилась обратно, хотя с годами он стал просто мечтать, чтобы она ерошила ему волосы. Она, а теперь еще и Лилия Ветлицкая. Хотя всем понятно, что этого никогда не будет. Делать ей нечего, как ерушить волосы какому-то там лаврову, неудачнику и слабаку. Он вздохнул горько и отчаянно, как вздыхают только от большого горя, и снова взялся за карандаш. Думать о работе, а он почему-то считал это именно работой, было гораздо проще, чем о Лилии Ветлицкой. Итак шестая жертва Дина Кострова. По словам подруги, незадолго до Нового года она рассталась со своим любовником и страшно переживала по этому поводу. Преподаватели, однокурсники ни о чем не догадывались. Дина была закрытым человеком, предпочитая не делиться ни с кем личными переживаниями. И только близкая подруга, с которой они в общежитии жили в одной комнате, знала о том, что девушка часто плакала. Правда, в депрессии она была лишь до Нового года. Затем ему успокоилась и даже как-то повеселела. Говорила, что неудачная любовь – это не конец жизни, а всего лишь новый эмоциональный опыт. Это было странное заявление для молодой девушки, но подруга не смогла ответить на вопрос, что именно та имела в виду а кто был ее любовником спросил иван бунин не знаю она скрывала это даже от меня говорила что он очень известный в городе человек и естественно женат поэтому она должна хоронить тайну в жизни не поверю что девушка может никому не проболтаться усомнился воронов по опыту своей жены знаю что все женщины ужасные болтушки ну не знаю Свидетельница на это немного резкое замечание не обиделась. Мне она никогда ничего такого не рассказывала. Правда, у нее есть одна очень близкая подруга, школьная. Она осталась в Вельске, в том городке, откуда Динка родом. Может, она и знала, Динка как раз на Новый год в Вельск ездила. Может, и просветленная такая вернулась, что ей подружка мозги промыла. А как зовут подружку? Наташа, кажется. Вы простите, но я же с ней не знакома. Дина с ней по телефону каждый раз разговаривала. Так вроде Наташа. В тот же день сыщики написали запрос в Вельское отделение полиции с просьбой установить школьную подругу Дины Костровой, Наташу, и с ней поговорить. А вот однокурсница больше им ничем помочь не могла. — А скажите, — спросил у нее Бунин, — как вы считаете? Дина могла повеселеть от того, что решила шантажировать своего любовника, что-то вымогать. "Нет, что вы?" девушка испуганно всплеснула руками. Динка очень тихая была и порядочная. Она не могла бы мни мстить, не шантажировать, и потом она очень его любила, этого человека, вот так по-настоящему, как в романах пишут. Месть, шантаж написал сейчас Лавров на исчерканном вдоль и поперек листе бумаги. Глядя на составленный им список жертв и проставленные рядом с их именами только ему понятные значки, он напряженно подумал, кто из шести человек все-таки мог быть реальной жертвой убийцы. Этот вопрос задавали все члены следственной группы. На вчерашнем совещании Бунин спросил мнение всех. — Да уж не бабки, — фыркнул присутствующий на совещании капитан Зубов. — Эти-то уж точно никому не нужны. Их и так со дня на день бы бог прибрал. Лиля укоризненно посмотрела на него. — Я так чую. Студентка эта. Дина. Любовничек высокопоставленный ее убрал. Тут как пить дать. — Вот помяните вы мое слово, нахлебаемся мы еще, если это окажется чиновник какой-нибудь или депутат избавился он от девушки чтобы харизму ему не портило. выборы же на носу а всех остальных для прикрытия мочканул. точно вам говорю так что ждем ответа из вельска как версия годится хоть и не думаю я что наши политики такие кровожадные кивнула лиля еще какие варианты колпина с сомнением сказал лавров у нее действительно были Враги. И эта незадавшаяся усыновительница на вид может быть тихой, а внутри – ого, какие демоны! У отчаявшихся людей демоны отчаянные. И еще Разумовская. История с подсиживанием коллеги по работе тоже не очень красивая. Роем в этих трех направлениях, согласилась Лили. Сначала отрабатываем эти версии, потом более внимательно смотрим на остальных увидев поперечную складку разрезавшую ее высокий лоб лавров понял что она недовольна что то не так лилия юрьевна спросил он все остальные внимательно на них посмотрели лавров тут же покраснел чувствуя себя нежной институткой а затем озверел от злости на самого себя сергей зовите меня лилий так проще — устало попросила Ветлицкая. — Нужно понять принцип, по которому он отбирал остальных жертв. Мне Инна Полянская, ну, то есть журналистка Инесса Перцева, сказала, что схема должна быть простой и не иметь исключений. Меня тревожит то, что мы не можем реконструировать его схему. — Может, все-таки тележурналист? — спросил Зубов. — Мы же установили, что он со всеми жертвами был знаком. «У журналиста альби Бунин с досадой махнул рукой. «Это абсолютно точно! Константин Сколкин во время совершения всех преступлений, кроме убийства на конкурсе красоты, либо снимал сюжеты, либо пропадал на монтаже. Он все время был на глазах у нескольких человек, так что точно он не убийца». «Все-таки какая-то связь с телеканалом «Город» должна быть», упрямо сказал Воронов. «Может, убийца видел их всех по телевизору и именно так отбирал своих жертв», – предположил Лавров. «Понимаете, он их не снимал, как журналист. Он смотрел на них, как зритель, и брал на заметку». «А откуда зритель мог узнать, к примеру, что Людмила Яновская одинока? В сюжете ко дню учителя про это ничего не говорилось», – усомнился Зубов. «Это могло по ходу выясниться». Он мог подобрать гораздо больше жертв, а потом начать изучать их жизненный уклад более внимательно. Он вообще довольно легко приспосабливается к обстоятельствам. Не побоялся убить Веру в машине перед салоном красоты. Или Разумовскую в толчее конкурса. Оказалось бы, Яновская не одинокой. Он придумал бы что-нибудь другое. — Может быть, — задумчиво произнесла Лиля. Только для нас, ребята, это плохо. Очень плохо. В городе живет 500 тысяч человек. У телеканала охват аудитории, согласно социологическим опросам, не менее 60%. Это я вам говорю как человек, плотно работающий со средствами массовой информации. Так что вычислить одного потенциального зрителя, который видел все сюжеты и программы Сколкина и положил их в основу своего преступления, нам точно не под силу. — Ты только что сказала что-то важное, — пробормотал Лавров. Все снова оглянулись на него, сидящего в углу, но на этот раз он не застеснялся и не бросился краснеть, как барышня на первом свидании. — Что-то очень важное. Только я никак не могу сформулировать, что именно. Совещание закончилось, и они разошлись. Лавров очень хотел проводить Лилю до дома, надеясь, что отыщет ту неясную тень, которая бродила по заголокам его сознания, но уже опаздывал на ночную смену, а потому, выйдя на улицы, скомканно попрощался и уселся в свой видавший виды автомобиль. Мама все предлагала купить ему новый, но он гордо отказывался. Стеснялся своей материальной от нее зависимости. Заведя мотор, он проследил, как Ветлицкая села в свой маленький ладный автомобильчик и лихо рванула с места, даже не повернув головы в его сторону. Ну и правильно. Так и должно быть. Лавров поехал домой, мрачный и недовольный собой. сейчас Запертый в четырех стенах маленькой будки, в которой он был вынужден коротать время до утра, он вдруг четко понял, что показалось ему важным в словах Лили. На телеканале «Город» работало несколько десятков сотрудников, но неведомый преступник от чего то выбирал своих жертв именно в сюжетах и программах Константина Сколкина. Кто мог так пристально следить именно за его творчеством? И почему? Ответ на этот вопрос должен был привести к преступнику.